входа в подземелье. Аресат, оценив размеры отверстия, предложил. «Может, не будем дальше расчищать? Времени много уйдет. Воин и без того даже в броне пройдет. Просто нагнуться придется. А если понадобится быстро убегать, застрянете в спешке. Тут по одному надо, без суеты». Конфидус покачал головой. «Дальше шуметь тоже плохо. Твари могут пробудиться. Так ведь?» «Это Арисат уже ко мне. Я пожал плечами. Откуда мне знать? Я колыбельный им не пел. Все может быть. Я не великий знаток убежищ, но думаю, лучше не спешить. Надо еще одну плиту раскопать и убрать. Тогда вход широким будет. Если что, быстро выберемся».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 «Сэр Дан, давайте за мной, мы тоже по правой». Арисат здесь главный. Без обсуждения руководство ограблением на себя взял. Я даже не подумал возмутиться. С моими знаниями накомандую. Радоваться надо, что здесь есть кому этим заниматься. Мягко ступая по песку, пошел за ним. Поравнявшись с первой колонной, наступил на что-то громко хрустнувшее под сапогом.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 почти до груди достают. Некоторые воины не удержались, азартно выкрикнули что-то непонятное, но позитивное. Арисат довольно подытожил: "Вот они голубчики, хотели спрятаться от бакайцев. Быстрее сеть готовьте. Хис, давай по коконам алибардой врежь". Подобравшись ближе, дружинник резким ударом проткнул ближний предмет. Затем, выдернув оружие из прокола, ловко рубанул. Кокон рассыпался, превратившись в груду крупных чешуек. Среди этой трухи виднелось и кое-что побольше, корявое, бесформенное. Хиз, подцепив из триемали нечто похожее на обломок оленьего рога, нервно доложил. Сгнилось здесь все давно, только куски шкуры и костяка. А остальное проверяй!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 — Спиной к стене! Сеть! — заорал Арисат, выхватывая меч. Я, следуя его примеру, обнажил оружие, проворно шагнул вперед. За спиной, похоже, в том месте, где я только что стоял, мягко шлепнуло по песку. Почти тут же кто-то дико заорал. На запястье и левую щеку брызнуло горячим. Это меня серьезно подстегнуло. Сиганул так же быстро, как та неведомая тварь.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 Рвусь вперед, голова выходит из воды. В до сих пор зажмуренные глаза сквозь веки не смело стучится солнечный свет. Озеро в окружении странного леса. Все деревья пьяно наклонились к воде. Некоторые даже кроны уже намочили. Я болтаюсь посередине, а вокруг, будто гуща кофейная, бурлит. Со дна поднимаются клубы мути, извергаемые, по-видимому,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 Значит, не один я ноги унес. Навстречу кинулся конфидус. Взволнованно выкрикнул. — Дан, что с вами? Откуда вы появились и почему мокрый? И в грязи? Устало отмахнулся. — Лучше не спрашивайте. Неудачно умылся. — У вас кровь на лице. Вся щека исцарапана. Видимо, ссадила о стену, когда по трубам носился. Легко отделался.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 Не будь сетей, порвал бы там всех. Ломиду щеку снес и шею посек. Хорошо жила не повредило, но все равно раны скверные. Как бы не слег в землю. Напади на таких тварей на таль туго бы пришлось. Да не нападают они на города и деревни. Говорят они быстрее от того, что живут недолго. Как вылезет из кокона своего, так почти сразу и умирает.